Глава сорок восьмая Стоит мне переступить порог гримерный, как на меня устремляются десятки пар глаз. Сглатываю ком в горле. Окидываю взглядом помещение. Визажисты размахивают кистями, как волшебными палочками. Стилисты колдуют над прическами и подбирают аксессуары. Модели снуют в нижнем белье, демонстрируя идеальные параметры. Костюмеры носятся с нитками, булавками и отпаривателями, приводя в порядок наряды. Здесь же дизайнеры, с которыми мы вместе шили эту коллекцию, мою коллекцию. Алёна Ильинична, а следом за вежливым обращением меня буквально смывает волной вопросов. С трудом держусь на ногах, колени подкашиваются. Поверить не могу. Команда Валевского теперь моя. Разве я справлюсь? Импульсивно делаю шаг назад, но упираюсь спиной в литую грудь. Горячая ладонь ложится на поясницу, аккуратно подталкивая меня обратно в закулисье. А слух оказывается преобнадряющий шёпот: "Я в тебя верю, Рапунцель". Простая фраза действует на меня как катализатор, наполняет кровь горячим топливом, заряжает энергией тело и запускает мозг. как побочный эффект в сердце пробуждается ревность, ведь лев сейчас стоит и пялится на полуголых моделей. Не смотри, резко развернувшись, сдавленно шипнул на него. Куда? Синие глаза прищуриваются, взгляд не отрывается от моего лица. Царёв смотрит на меня с такой всепоглощающей нежностью, будто никого вокруг не существует, а я виновато морщу носик. Надеюсь, он не прочитал мои гневные мысли. Никуда. Отмахиваюсь. Всё, не отвлекай от работы. Отдохни пока. Всё-таки выталкиваю его из грязёрки. Я, конечно, доверяю и безумно его люблю, но лишний раз провоцировать и соблазнять не хочу. Я собственница и эгоистка, так что пусть любуется только мной. Как скажешь. Ухмыляется Лев, словно догадавшись, в чём истинная причина моего поведения. Закрываю за ним дверь и с головой окунаюсь в рабочий процесс. На удивление, бывшие сотрудники Валевского охотно помогают мне и ответственно выполняют каждую просьбу. Вместе нам удаётся быстро подготовить всё необходимое к началу дефиле. Остаются детали. Алёна Ильинишна, Подходит ко мне Арина, одна из дизайнеров, с которой мы успели немного подружиться. Спотыкается о мой недовольный взгляд и прочистив горло, исправляется. То есть Алёна протягивает золотое платье с чёрными элементами и необычным неровным подолом. Его я считаю жемчужиной коллекции. А кто будет открывать показ? Невесомо, с трепетом и осторожностью, касаюсь переливающейся ткани. Любовно провожу по ней пальцами и убираю руку. Полина Королёва ведь прошла кастинг. Ищу в толпе моделей ту самую, чью личность я когда-то украла вместе с бейджиком. Ту, кому я осталась должна. Да, её позже приняли. Сейчас позову. Срывается с места Арина, но я окликаю её. И ещё. Я хочу, чтобы все дизайнеры вышли сегодня на подиум. Говорю уверенно. наблюдая, как ошеломлённо округляются её глаза. «Этого нет в программе», — подаёт голос продюсер. «Плевать, значит, внесите». Чеканю строго, и он делает пометки. «Люди должны, наконец, узнать имена тех, кто все эти годы пахал на Валевского, находился в тени, при этом создавая настоящие шедевры. Воинственно стискиваю кулаки». Больше никто не посмеет тайком использовать нас. Заканчиваю обобщённо, делая особый акцент на слове нас. Через полчаса я выпускаю на подиум взволнованную Королёву, а сама нервничаю не меньше. Я вернула долг, но боюсь провалить показ. Однако она не разочаровывает меня. Как только выходит на дорожку, сразу расправляет плечи, поднимает подбородок, и уверенно дефилирует, представляя мой наряд в самом выгодном свете. Умница, шепчу с улыбкой, а с души будто падает камень. Начало положено. И судя по аплодисментам и восторженным отзывам в зале, гостям нравится. Чувствую, как за моей спиной раскрываются крылья, и я буквально порхаю между подиумом и гримёркой. С улыбкой и вдохновением решаю мелкие нюансы Делюсь энергией с командой, заряжаю позитивом моделей. Показ проходит, на мой взгляд, хорошо, хотя продюсер то и дело сетует на какие-то ошибки и тайком, чтобы я не заметила, ругает девочек. Перфекционист. Думаю, мы сработаемся и когда-нибудь проведём всё идеально, без сучка и задоринки. Но сегодня меня устраивает то, что получилось. Шмыгаю носом и... Едва не пускаю слёзы, когда на подиуме выстраиваются дизайнеры Валевского. Точнее, теперь мои. Смущаются, но при этом сияют, счастливые, довольные, наконец-то выведенные из тени. Абсолютно заслужено. Идеальная команда. Выдыхаю себе под нас. Алёна Ильинична, ваш выход. Командует продюсер. А у меня сердце останавливается. Потираю влажные ладошки и бегаю взглядом по зрительному залу. Нахожу родственников в первом ряду, ловлю их улыбки и аплодисменты. Однако Льва не вижу. В суматохе я даже не запомнила, когда он исчез и куда ушёл. Неужели бросил меня в такой ответственный момент? Нет, я точно разведусь с бездушным зверюгой. «Правда, для этого сначала придётся за него выйти». «Кого потеряла принцесса?» — звучит за спиной. «Совсем рядом, и тело окутывает теплом». «Ты всё это время здесь был?» — оглядываюсь на льва. Развод откладывается. «Конечно», — ведёт носом по моей щеке. «Наблюдал со стороны. Ты же меня отогнала от своих моделей, ревнивица». Жарко выдыхает мне в ушко. Да и мужик мне этот не нравится, хмуро рыкнет на запахавшегося продюсера. Алёна Ильинична, укоризненно тянет тот. Уф, импульсивно прячусь за льва. По мою душу, говорю таким жалобным тоном, что Царёв машинально напрягается. Разобравшись, что к чему, издаёт тихий смешок и протягивает мне ладонь. Идём. Твой муз готов. Овлекает меня за собой, а я послушно иду, как загипнотизированная. Правда, сегодня я обделён твоим дизайнерским вниманием, а в то, что есть, боюсь не влезу. С сарказмом окидывает рукой моделей в платьях и женских костюмах. Только не думай, что избежишь своей участи. Подмигиваю ему, успокаиваясь и немного расслабившись. У нас вся жизнь впереди. Надеюсь на это, произносит без тени насмешки. Вспышки фотоаппаратов на мгновение ослепляют меня, и я не замечаю, как мы с Царёвым преодолеваем подиум и оказываемся на площадке перед многочисленными гостями. Дух захватывает, стоит лишь мне взглянуть в зал. Покачнувшись, я инстинктивно опираюсь о своего мужчину. А он почему-то вдруг отпускает меня и оседает куда-то вниз. Часто моргаю, пытаясь восстановить зрение и понять, что происходит. Картинка проясняется, но легче не становится. Взгляд скользит на через чур серьёзное лицо льва, а потом опускается на колечко в его руке. Дыхание сбивается. Малышка, я сбился со счёта, сколько раз звал тебя замуж. говорит негромко, чтобы уловила только я. Гости затихают, превращаясь в слух, с любопытством рассматривают нас. И каждый был хуже предыдущего. Надеюсь, хоть сегодня всё получится. Берёт мою руку, невесомо касается губами тыльной стороны ладони. Выходи за меня. И, подумав, добавляет: Пожалуйста. Угу. Мечу и киваю с улыбкой. Царёв недоверчиво сводит брови, изучает меня внимательно, словно ищет подвох, и кольцо не отдаёт. Расмеявшись, забираю его сама и натягиваю себе на палец. С размером угадал, не прострафился. Да, Лев, чуть ли не выкрикиваю. Его ответ теряется в шуме аплодисментов, а моя довольная улыбка растворяется в жарком поцелуе. Мы со львом обнимаемся у всех на виду. Но я так счастлива и так горда своим будущим мужем, что меня не интересуют правила приличия.